Глава 27. Лидия <смех> «Да, поняла. Ресторан «Астория», — хмыкнула я, рассматривая ряды платья в гардеробной. Борис заедет за мной к обеду, значит, нужно успеть сделать укладку, ногти освежить. А в целом я свежа, как майская роза. Оказывается, свобода не так уж и дурна. Хотя, условно, я все еще невеста, но это совсем ненадолго. А Борис, черт, я ведь зарекалась. Ресторан Астория. Через пять минут говорю я Вике, которая давно ждет сигнала: в 15.00 вип зал Я забронировала вам столик. Оттуда будет видно випку, как на ладони. Нет, вас увидеть я не смогу. Да, зайка, чмоки. Кстати, я бы на твоем месте нарядилась. Семушка будет элегантен, как рояль. «Кстати, Векусь, он странный, и он остался, не сбежал, как это бывает обычно. Я думаю...» <с> <с> Лейда, просто молчи!» Хихикнула моя дорогая подруга. «Черт, да она мне сестрой почти стала. Надо же, как бывает. А ведь была врагом, и я ее должна была ненавидеть. Не получилось. Так, если вот это платье надеть, к нему туфли атласные с ремешком на щиколотке». Колье? Слишком вычурно. А вот подвеска с сапфиром будет уместно. Серги, шандельеры подойдут прекрасно. Борису должно понравиться. Так, мы просто друзья. Я не должна ему нравиться. Он помогает мне наказать подонка. Просто Боря порядочный. Боря. Ресторан «Астория» 15.00. Повторяю я кодовую фразу же, в которой за сегодня раз. Питюша договорился со своим нотариусом. Так что все должно пройти прекрасно. Щебечет Малька мне в ухо. У нее даже голос стал другой. Тягучий, капризный и очень женственный. Да и вообще, любовница моего жениха стала еще красивее. Точнее, никакая она не любовница. Такая же жертва, как и все мы. же тоже готова. Позвонит по Викиному сигналу. И это, Ледусь, Я сказать хотела. Я счастлива, представляешь? Петюша мне предложение сделал. Я тебе первой говорю, потому что, ну, ты же меня с ним познакомила, и ты моя любимая подруга. Вика сказала, что мы не станем друзьями, но я считаю, я тебя тоже люблю, Малька. Говорю я чистую правду. Но не жди, что я буду тебя считать крестной и звать тебя Малика. Время тянется, словно резиновое. Прическу мне сделали очень замысловатую, и я себе нравлюсь в отражении зеркальном. Что-то изменилось во мне, так что даже я это замечаю. Взгляд, что ли, стал упрямее, а может, умнее? Я уже изнываю, когда раздается звонок в дверь. «Борис похож на Бога!» Но не наглашай во скульптором, она вполне себе живого, слишком настоящего, одетого в шикарный костюм. Я ж сама себе начинаю завидовать. Я буду блекло смотреться рядом с тобой, Лидия. Черт, почему она меня так смотрит? Что-то не так с прической? Или макияж поплыл? Или... Дорогая, тебе уже надо научиться принимать комплименты. Смеется мой кавалер. И чуть больше ценить себя. «Но ты мне льстишь?» Я отворачиваюсь, якобы для того, чтобы взять сумочку. А на деле я не хочу, чтобы Борис видел, как пылают мои щеки. «Я констатирую факт, Лида. Ты восхитительна!» Он накидывает мне на плечи шубку. И я чувствую себя золушкой, хотя я же наследная принцесса. И понимаю, что никогда в жизни еще у меня не было нормального мужика, с которым вот так вот, спокойно, за которым как за стеной. Очень жаль, что это всего лишь игра. Фарс. Просто Бори согласился мне помочь. Только и всего. Я нервничаю. Нет, правда, очень боюсь, что ничего не выйдет, что Алекс почувствует подставу и не подпишет документы, что Вика сорвется и провалит нашу затею, что Малька не успеет свою роль сыграть и что я, как всегда, не смогу пересилить себя и всех подведу. «Все будет хорошо», — шепчет Борис, поддерживает меня под руку, когда швейцар распахивает перед нами двери. «Помни, ты королева», а им не пристало бояться. Я прохожу мимо Мальки, которая делает вид, что меня не знает. Актриса погорелого театра только ручками не махнула. Часы показывают без пятнадцати три. «Чертовка! Ей нужно уже сидеть на своем месте!» Они не на весь ресторан своей красотищей. Дядя Петя мне подмигивает, но при этом не сводит влюбленного взгляда со своей богини. Ловилас, блин. Только бы Вика с Алексом не прибыли раньше времени. Тут будет картина Репина. Семушка сидит посреди зала и, кажется, его весь собой занимает. Он на Титаник непотопляемо похож, кажется расслабленным. Попивает виски. Я махнула ему рукой. Он послал мне воздушный поцелуй. Ну, все. Первая часть Марлизонского балета. Ты слишком напряжена, Лида. Расслабься и успокойся. Ваш Алекс должен думать, что ты ужасно счастлива со мной. Говорит Борис, задвигая стул, на который усадил меня чуть ли не насильно. А я правда чувствую себя почти счастливой. Мне не нужно притворяться. Только вот... Как быть с тем, что меня уж слишком возбуждает близость Бориса? Я такая дура, влюбчивая ворона. Он прав. Просто еще ни разу в жизни мне не попадалось нормального, вот такого мужественного мужика. Простите мою тавтологию. На столе требезжит мобильник. СМС от Семушки. Прибыли. Ты там Борьку в засос поцелуй обязательно. Может, он тебя расколдует, царевна лягушка. Ой, когда все закончится, я убью этого моего нахального противного братца. Хотя, нет уж, теперь он Викина головная боль. Улыбаюсь своим мыслям, улыбаюсь Борису, а в голове зудит мысль про поцелуй-засос. И я смотрю на Бориса жадным взглядом, и он это чувствует. «Я тебя сейчас поцелую», — шепчет он. «Это надо для дела». «Но...» раз для дела. Боже, я пищу, как мышь и трясусь от нетерпения. И... Головокружительное это. Сумасшествие. И это не шампанское так пенит. И я действительно никогда не знала, что поцелуи бывают такими. И хочется плюнуть на все. И уехать домой с Борисом. И там... И там... Я тебя обманул. Плевал я на дела. Шепчет Борис. И я. Ну, мы же не можем подвести всех. Стану я. Снова дребезжит телефон. Снова смс. Сестр, вы слишком увлеклись. Придется мне набить Бори морду. Но если, конечно... Да я убью Семушку.